Глава 31. Рьяна. Те, кто считал, что работа следователя или детектива — это бесконечный поток приключений, тот очень сильно ошибался. Ещё первые месяцы с Дарнатом дали мне понять. Это и ещё долгие и длящиеся много часов подряд засады. И уснуть нельзя, потому что это чревато последствиями и для следящего, и для того, за кем наблюдают. И расслабиться тоже. А концентрировать внимание на протяжении столь длительного времени было трудно. Мы ждали человека из антимагической группировки, неудобно скрутившись в кустах. Казалось бы, магия открывала невероятные возможности. Можно было наложить на себя заклинание невидимости и делать что угодно, но оно требовало ещё большей сосредоточенности. Гораздо проще оказалось набросить маскировочное заклинание на кусты и затаиться за ними, чётко зная, что никто, даже случайно, в тебя не врежется, а сама маскировка не будет выбиваться из ландшафта. «Мы сидим тут уже два часа», — прошептала я. «Ты уверен, что он вообще придёт?» «Был уверен», — нехотя ответил Дар. «Теперь уже нет». Он бросил ещё один подозрительный взгляд на скамейку. На ней сидел мужчина, терпеливо читавший утреннюю газету. Статей там было не так уж и много, но он внимательно изучал каждую. Изначально газета была всего лишь прикрытием, но сейчас, кажется, он с интересом вчитывался в магические новости, настолько устал от бесконечного ожидания. В какую-то секунду я и сама з а х о т е л оказаться на той скамье с газетой. По крайней мере, было бы не настолько скучно. д а ж е нахмурился, он потянулся к крохотному коммуникатору. «Что слышно?» Выдохнул в небольшой микрофон. «Очередное достижение техномагии». Я на какую-то секунду задалась вопросом, не зря ли отказалась от своей прежней профессии. Да, использовать боевую магию мне было приятнее с физической точки зрения. Я прямо чувствовала, как всё легко ложилось в заклинания, но вот иногда скучала по созидательным заклинаниям, помогавшим сотворить что-то совершенно новое. В техномагии было куда больше науки. Зато и теории тоже намного больше. «Не о том думай, ш и р я н а усмехнулся д а р н а т «Кажется, всё накрылось». «Почему?» «Мак не выходит на связь. Ещё полчаса находимся в засаде и отправляемся к нему». «А мы знаем, куда?» Дар кивнул. «Да, есть адрес. Хотя бы проверить, всё ли с ним в порядке». За полчаса ровным счётом ничего не изменилось. Мы наконец-то выбрались из кустов, набросив на себя полок невидимости, заглянули в соседнюю подворотню, а уже оттуда вышли нормальными, видимыми людьми. Совсем скоро к нам присоединился и маг, исполнявший роль контактного лица». «Надо заглянуть к нему домой», — протянул он. Но желательно не действовать напрямую. Вдруг он просто испугался. «Я могу зайти», — предложила я. «Скажем, для проведения какого-то социального в опроса. Мало ли, что нам могли задать в академии». Дар открыл рот, чтобы запротестовать, но второй мак поддержал меня. «Отличная идея», — промолвил он. «Но придётся опросить ещё нескольких жильцов дома, если он всё-таки откроет». Я напряжённо кивнула. У нас на занятиях иногда поднимались вопросы, которые можно было занять и множество простых магов, и я поспешно направилась к указанному дому. Открывали мне охотно, стоило только представиться студенткой магической академии, проводящей социальный опрос. Единственным, кто никак не отозвался ни на стук в дверь, ни на звон колокольчика, был нужный мне антимаг. Я топталась под его дверью, не зная толком, что делать дальше. «Кого ищешь, девонька?» — прозвучал за спиной голос. «Здравствуйте!» — я повернулась к незнакомому мужчине, задаваясь вопросом, не может ли это быть тот самый антимаг. Я студентка магической академии, провожу социологический опрос по поводу применения магии в быту, опрашиваю жильцов дома. «Вы не знаете, кто здесь проживает?» «Почему нет?» «Знаю», — усмехнулся мужчина. Только после того, как у него вчера были гости, он и носа не показывал из квартиры. Даже на утреннюю пробежку сегодня не вышел, а для него это странно. Я напряжённо кивнула. «Спасибо за информацию», — улыбнулась н е з н а к о м ц у я могу задать вам несколько вопросов?» Против вопросов мужчина не возражал. Даже впустил в свою квартиру и заполнил анкету. А ещё напоил чаем. Только вот лучше мне от этого чая не стало, потому что я прекрасно понимала, человек, которого считали антимагом, куда-то успешно исчез.